Глава 39 девятая. Спеша за капитаном, настраивался на худшее. После возвращения с Джиала Ирьян выглядел неспокойным. Периодически впадал в мрачные раздумья и напряженно хмурился. Но его очевидное бешенство сегодня, тот взгляд, которым он наградил меня перед тем, как покинуть Дашин кабинет, просто пугали. Я и раньше подозревал, что капитан относится к побратиме особенным образом, чем еще объяснить все эти снисхождения, что получила Даша. А то, что Ирьян был требователен и нетерпим к любым проявлениям безответственности, я знал не понаслышке. Но ей он прощал все. Или со временем прощал. Возможно, он сам не осознавал того, что периодически выделял ее, но со стороны это было явственно заметно. А сегодня меня неожиданно посетила мысль, что и Даша как-то излишне предвзято относится к капитану. Она, конечно, вообще девушка непредсказуемая, но то, что с этим рисунком сегодня вытворяла, это ни в какие рамки безразличного отношения к Ирьяну не вписывалось» так что я закономерно ожидала, что сейчас мне придется туго. И оказался прав. «Сиатрик, вы слишком хорошо и быстро справляетесь со своими обязанностями. Что, имеете так много личного времени?» Ирьян, скрестив руки на груди, стоял возле центрального пульта и гневно взирал на меня. «Ко мне есть какие-то претензии?» — спокойно уточнил у... «Можно ли мне еще считать на другом?» «И немало!» — рявкнул капитан, заставив меня напрячься. Один из пилотов бросил в мою сторону сочувственный взгляд. Последние дни всему экипажу доставалось от капитанских щедрот. «Дисциплины никакой. Кто чем хочет, тем и занимается. Что за неотложные проблемы у вас со здоровьем?» раз их решение приоритетней отчетного доклада, который я вынужден ожидать. Отчитаться о технологическом состоянии корабля, с которым мы подходили к Иятре, мне надлежало сегодня вечером. Но я благоразумно решил об этом не заикаться. Как и о том, что у меня все готово. Данные контрольных проверок всех систем и программ о стартуса есть и могут быть предъявлены в любой момент. И дисциплина у нас была незыблемой, за исключением чрезвычайных ситуаций, причинами которых в основном являлись Даша и Диана. В остальное время все строго выполняли правила, предписанные инструкциями и должностными обязанностями. Ирьян придирался, и мы оба понимали это. Поэтому я решил ответить ему прямо, пусть вопрос и относился к моим служебным обязанностям но мне виделся в нем другой подтекст – желание капитана выяснить факт моего пребывания на кушетке совместно с интересующей его женщиной. Доклад готов, могу отчитаться в любую минуту, дисциплиной займусь, готов начать лично себя. Проблем со здоровьем нет, просто землянка попросила помочь ей с отработкой методики тренинга и как раз присела рядом, чтобы показать наглядный материал для экстренной терапии. Не отводя взгляда, бодро отчитался я, стремясь донести до Ильяна, что ничего сверхличного между нами с Дашей нет. Капитан некоторое время напряженно всматривался в меня, потом сухо кивнул. «Вы свободны». «А доклад?» — уточнил у него. «Завтра отчитайтесь, сегодня я занят». И отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Определённо, капитан сам на себя не похож. Да и Даша тоже». Мысли об этих двух небезразличных мне существах крутились в голове весь вечер и начало следующего дня. В итоге, освободившись, решил навестить Дашу. «Если Ирьяна я сегодня видел и знал, что он, хоть и непривычно угрюм, но жив и здоров», то вот Дашу после вчерашнего поспешного расставания я не встречал. И в столовой их с Дианой в привычное время не оказалось. Какая-то смутная тревога не отпускала меня. Вот и решил навестить ее. Убедиться, что по братиме за вчерашнее возражение капитан не сделал выговор. С его нынешним настроением он мог бы. Даша нашлась в своей каюте. Открыла не сразу. Но когда дверь все же отъехала в сторону, я был поражен ее заплаканным лицом и каким-то потерянным выражением глаз. Ирьян обеспокоенно выдохнул, шагнув внутрь. Даша неожиданно закрыла лицо ладонями и явно не первый раз за сегодняшнее утро заплакала. Всполошившись, быстро подхватил ее под руку и, усадив на кровать, принялся успокаивать. «Не расстраивайся так, он отойдет. Ты же действительно на него с возражениями накинулась, а так делать нельзя. Но выговор это не страшно. Ну, поругал. Все скоро забудется». Даша сначала как-то напряженно замерла, потом нервно усмехнулась и снова зарыдала. «Уже значительно сильнее». О задаченной реакции девушки подумал о худшем варианте. «Неужели уволил с сгоряча?» Даша истерично рассмеялась, уткнувшись лицом мне в плечо. «Он не ругал меня!» Наконец, с трудом выговорила она, пытаясь сдержать судорожные вздухи. «Тогда что случилось?» Причина расстройства так и оставалась для меня загадкой. «Я мамой скоро стану!» Выпрямившись и шмыгая покрасневшим носом, потрясла меня новостью побратима. В голове сразу возникло множество вопросов. Кто, где, когда и почему она так трагично все воспринимает? «А папой кто?» – осторожно поинтересовался я, выбрав из всех вопросов самый актуальный. Даша снова зарыдала. «Нет, я знал, конечно, что будущие мамы немного э, не сдержанные, но Даша как-то уж слишком много плакала». И тут с резким щелчком в голове сложились три странные обстоятельства. Нетипичное поведение капитана, странная подавленность побратимы и ее реакция на упоминание Ильяна. «Капитан?» – потрясенно выдохнул я. «Но почему вы скрываете? Почему все так странно? И главное, почему все расстроены?» «Поводов для радости, кроме основного, и правда мало. Меня беспокоит будущее». Не знаю еще, как смогу у вас на Эйатре устроиться, смогу ли работу найти. Вздохнув, Даша встала и начала пить воду из стакана на столе. А я, совершенно сраженный Дарьинами словами, непонимающе уставился в ее спину. ну почему ты волнуешься? Ильян очень уважаемый Эйатер, он известный военный ученый и вообще вполне в состоянии обеспечить свою семью. «Остаётся за него порадоваться!» Язвительно заметила даша не оборачиваясь. «И за его семью, разумеется, тоже!» «Даша!» Неверяще переспросил я, ощущая, как возросло дурное предчувствие. «Он не знает о моём положении!» Просто и подозрительно сдержанно сказала, побратимо обернувшись. «Тогда надо скорее рассказать ему!» С облегчением выдохнул я. «Нет!» даша резко шагнула ко мне, схватила за руку не смей этого делать я запрещаю, но это безответственно в ужасе уставился я на побратиму невероятно безответственно, а как он сразу возьмет право ответственности за вас на себя и все устроится ведь страшно представить что будет, если об этом узнают до вашего договора. «Однозначно надо скорее рассказать ему», — пытался разъяснить Даши ситуацию. Но она упорно держала меня за руку и отрицательно качала головой. сиятрик обещай мне, что ты не расскажешь, Ирья, ну обещай», — умоляла меня девушка. «Это не безответственно, это необходимо. он Он не должен брать на себя ответственность за нас. Он этого не хочет, но и пострадать не должен». Поэтому этот секрет должен остаться тайной для всех». «Что значит «не должен»? Как это «не хочет»?» Я был потрясен ее восприятием ситуации. «Он не может поступить иначе. У него нет иного выбора. Как он допустил подобную безответственность?» Даша явно расстроилась еще больше, сникла и грустно вздохнула. «Он вообще тут ни при чем. Вернее, я сама виновата». И я не хочу, чтобы он брал на себя ответственность за нас. Он он предлагал мне, но я отказалась. Новость была сокрушающей. Такого поворота событий я не предвидел. И как поступить теперь, не представлял. Что же будет с Ирьяном? Что будет с Дашей? «Это не просто безответственно, это глупо», — резко заявил я ей. «Что за странные рассуждения?» «Тут вообще не о чем рассуждать. Сейчас же расскажу ему и потребую поступить сообразно принципам ответственности». «Прекрасно!» – зло огрызнулась Даша. «Иди и расскажи, а я все равно не соглашусь на это его предложение. Зато все будут в курсе, и кому то этим сделаешь лучше?» У меня не было слов. Какой-то тупик. Причем надуманный Дашей. Проблемы-то не существовало но она из-за своего необъяснимого упрямства превращала все в трагедию. «Что ты намерена делать?» Взяв себя в руки, решил я разобраться. «Пока мы здесь, я старший представитель ее рода и обязан ей помочь. К тому же она моя побратима, любимая побратима. Пообещай мне, что не расскажешь Ирьяну!» Настойчиво повторила она. «Да как вообще можно ему не рассказывать?» зашипел я. «Обещай, или я больше не скажу тебе ни слова!» Упрямо стояла Даша на своем. «Вот что она за существо? Сама себе проблемы создает, и какие, и не только себе!» Но, не видя иной возможности ее переубедить, проговорил. «Обещаю!» «Я надеюсь на первоначальную помощь Скайтара, плюс хочу найти работу», — пробормотала Даша. И ее слова звучали смехотворно. Даже зная широту взглядов Иора, я сомневался, что он подобное допустит. А значит, Ирьяна ждут страшный позор и утрата статуса. Бедный друг. Бестолковая упрямится Даша. А ребенка жалко заранее. «Ты не передумаешь?» С последней надеждой переспросил я. «Попробуй взвесить все серьезно». «Нет». Тихо и спокойно ответила Даша. «Я просто не могу передумать, не могу иначе». Вздохнув, понял, что выбора у меня не остается. Такого безответственного поведения, побратимы, я допустить не могу и спокойно наблюдать за тем, как рушится жизнь друга тоже. Выход виделся только в одном. «Даша, ты позволишь мне взять ответственность за вас на себя» очень серьёзно, глядя прямо ей в глаза, уточнил у девушки. Она была шокирована предложением. Несколько минут просто смотрела на меня, округлившимися от изумления глазами, несколько раз приоткрывала рот в тщетной попытке что-то сказать, потом прокашлялась и возразила. «Что за глупость? Конечно, нет, и не надо меня жалеть!» «Я не тебя жалею!» Решительно оборвал я ее возражение. Мне малыша жалко. И друга тоже. Как ты думаешь, много всем понадобится времени, чтобы понять очевидное? Все прекрасно знают про Джиал, про то, что вы два дня провели там только вдвоем. А знаешь, что будет с ним потом? Он станет никем, пустым местом, всеми презираемым пустым местом. А он, знаешь ли, немало полезного за свою жизнь сделал и может сделать еще. Вот хотя бы сыворотка, что спасла вам с Дианой жизнь. Разработка Ильяна. Ты так уверена, что хочешь в благодарность оборвать его полноценное существование? Испуганно вздрогнув, Даша растерянно затрясла головой и совершенно надломленно прошептала. «Нет, конечно. Я надеюсь...» что после прилёта мы расстанемся, и никто не будет соотносить все эти временные периоды с ним. Не думай, что я такая эгоистка, делая делаю всё в угоду своей вредности и мелочному желанию отомстить. Как раз потому, что я не хочу лишать Ирияна полноценного существования, свободы, навязывая то, что ему не нужно, и я и выбрала этот путь. И я понимаю, что мне будет непросто... Но согласиться на его предложение не могу, и не спрашивай меня, почему. Она снова отвернулась, сутулившись, и расстроенно вздохнула. Не знаю, что там случилось между этими двумя, мне мало что известно, но ситуация сложилась безвыходная. — У нас патриархальный мир, Даша, поэтому или ты сейчас идешь и все объясняешь Ирьяну, или примешь мое предложение, — подвел я итог спора. «Не могу так поступить с тобой. Ты предлагаешь мне решение, стремясь поступить ответственно. Но тогда я и твою жизнь искалечу Лишу возможности выбрать себе пару по любви». Снова отказалась побратима. «Даша», шагнув ближе, обнял ее за плечи. «Если ты так убеждена насчет Ирьяна, то, может, и к лучшему оно. Ты мне симпатична, нам легко вдвоем». Мы друг друга понимаем, а что еще нужно для семейного союза. Возможно, это как раз мой шанс обрести стабильность. Даша расслабилась, приникла к моей груди и пробормотала. «Глупости все это. Пару себе надо не потому, с кем тебе приятно за обедом поболтать, подбирать». «Даш...» Я легонько поцеловал ее в шею. «Соглашайся. У нас все получится, я уверен. То, что есть между нами... Это хорошая основа для семьи, и твои проблемы разрешатся и мне на пользу. Ты уверен? Не шутишь? Даша продолжала с сомнением смотреть на меня. Абсолютно. Мы лучшая пара. Ну, после Дианы и Эльтара, конечно, хохотнул я, припомнив этих голубков. В любом случае выбирай или так, или идешь признаваться к Ирьяну. Неуверенно помявшись, Побратима, наконец, прошептала, «Тогда я согласна. И спасибо. Ты, по крайней мере, не испытываешь отвращения от мысли жениться на мне. Спасибо». Улыбнувшись, подумал, «А может быть и правда так должно было сложиться? Дашка, она такая Дашка. Скучной моя семейная жизнь точно не будет».